Пока они припирались, Настёна уже успела сбросить школьный рюкзак, распаковать велосипед, торопливо разрывая целлофан и вскарабкаться на сиденье. «Аська, подожди, надо еще проверить, хорошо ли закреплены рули и педали», — спохватился Игорь, но дочка, которая не терпелась обновить подарок, только отмахнулась. «Да все в порядке! Мам, пап, смотрите!» Она тренькнула сигнальным звоночком и неуверенно сдвинулась с места. Каталась девочка еще не слишком хорошо. Весь ее опыт ограничивался несколькими поездками на великах друзей. Отсюда, вон до того дерева и обратно. Просто супер! Игорь поднял вверх большой палец. Сколько раз он потом вспоминал этот миг. Сколько раз долгими бессонными ночами мысленно возвращался в тот серый ноябрьский день. Если бы она так не торопилась... Если бы он все-таки настоял на своем и завернул бы поплотнее сиденье и руль, это заняло бы всего лишь несколько минут и не позволило бы его жизни так разительно измениться. «Смотри аккуратнее и не отъезжай далеко, слышишь?» — напутствовала Аля. Наверное, именно в такие моменты ангелы-хранители забывают о тех, кого им положено охранять и беречь отвлекаются на миг, увидев, что их подопечные предельно счастливы. Поэтому именно в такие моменты происходит самое чудовищное из всего того, что может произойти. То, что случилось дальше, Игорь запомнил до мельчайших деталей. Настена сделала три круга по двору, сначала осторожно и неловко, покачиваясь на своем велике, точно матрос на палубе, и вихляя из стороны в сторону, затем всё бойче и уверенней. Четвертый круг получился совсем широким. Девочка на велосипеде выехала за пределы двора и помчалась по тротуару у самой проезжей части, где было довольно оживленное движение. «Аська, не надо туда ездить! Настена, а ну вернись!» Почти хором крикнули родители. И то ли послушавшись их замечаний, То ли, стараясь разъехаться с идущими по тротуару людьми, она попыталась свернуть, резко крутанула руль, и тот повернулся только в месте соединения, не изменив направление движения колеса. Предчувствия Игоря подтвердились. Крепления действительно не были закручены до конца и быстро разболтались. Настена не справилась с управлением. Маленькая фигурка в ярко-желтой курточке вылетела из седла и упала прямо на дорогу. Следом повалился блестящий новенький велосипед. Игорь, словно в замедленном кино, видел весь этот страшный полет, продолжавшийся, казалось, целую вечность, и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. «Я сплю. Это сон. Это кошмарный сон, пронеслось у него в голове. Но падение Аськи не было сном. Как не был сном, отчаянный, точно крик о помощи, скрип тормозов красной восьмерки, и глухой удар бампера, отбросивший на стену далеко в сторону. И истошный женский визг, покатившийся волной по всей улице. Каким-то нечеловеческим усилием Игорь вывел себя из ступора и рванул к дороге. Ася лежала на боку. Рука в желтой курточке был разорван, неестественно бледное личико, и сжатые ручки перепачканы в грязи. Глаза ее были закрыты, но крови нигде не было видно. Первое, что он подумал, слава богу, она просто упала. «Только не трогайте ее! Не трогайте!» призывал чей-то взволнованный голос за спиной, но Игорь не послушался. Он нагнулся, схватил дочку на руки и прижал к себе. Девочка еле слышно застонала, но глаз так и не открыла. Кругом, словно в другом мире, люди кричали «Скорую!» «Звоните в милицию! Врача! Срочно врача!» Настёна, наконец, открыла глаза, и Игорь похолодел. Увидеть в глазах ребенка. Такую боль, такое нечеловеческое страдание просто невыносимо. А если еще это твой собственный ребенок? Девочка пыталась что-то прошептать, и капелька крови, а потом и целая струйка потекла у нее изо рта на шею. «Вот тебе и нет крови», — тупо подумал он. «Лучше бы она вся была в крови» но снаружи. Тогда все еще было бы поправимо. А теперь...» Худенькое тельце дернулось, и глаза опять закрылись. Похоже, Ася потеряла сознание. Не выпуская дочери из рук, Игорь поискал глазами Алю и не сразу увидел, что его жена тоже лежит невдалеке на тротуаре. Около нее хлопотали две женщины. «Обморок», — понял Игорь. Движение на улице остановилось. Около той проклятой восьмерки суетился невысокий усатый мужчина с таким же, как у Настенный белым лицом, и что-то бурмотал. Игорь догадался, что это и есть водитель, задавивший его дочь, и где-то в глубине сознания профессионала тут же мелькнула мысль: Он не виноват, он ничего не мог поделать. Скорая приехала быстро. Но даже если бы она примчалась мгновенно, Асю бы это не спасло. Девочка была уже мертва. Все произошло за считанные минуты. Врачи поставили на землю носилки, положили на них Настену, закрыли черным пакетом, и молоденькая крашенная блондинка в докторском халате тут же принялась торопливо заполнять какие-то бумаги. Порыв ветра сдул один из белых листов и опустил его прямо на спрятанное под чёрным пластиком тело девочки. Игорь вздрогнул. Аськин голос, произнёсший «Если не стряхивать листья, то скоро окажешься заживо погребен. прозвучал так явственно, что ему стало не по себе. Он подбежал к жене. Аля, которую уже привели в чувство, Полу лежала на лавочке, откинувшись на спинку. Ее волосы, обычно всегда так аккуратно причесанные, растрепались, спутанные пряди закрывали лицо. «Алечка», он хотел спросить, как она, но слова застряли в горле. Жена подняла голову и с ненавистью посмотрела на него. «Это ты! Ты во всем виноват!» Это все ты и твой проклятый велосипед!» Казалось, что гулкое эхо ее крика пронеслось по двору, ударяясь о стены домов, и помчалась дальше вдоль по улице, перекрывая весь остальной городской шум. Мир Игоря, еще несколько минут назад такой счастливый и безоблачный, с грохотом рухнул в пропасть.